«Все возьмите, все, все, только не губите, молодость мою! Темно тут, темно, молодость, молодость не губите, хоть убейте, только не губите, а!» Он готов был ползать на коленях, хотя ему никто не угрожал. «Вот так и гонят!» — вздохнул Валентин. «Бедняга!» — общипали бичи голубя. «Я был получше. Я ведь тоже чуть не завернулся». Оказалось, что Валентин начал слышать музыку. Все одну и ту же мелодию. Сперва она звучала только ночью в его комнате. Форточку голову выставит, не слышно. На кровать сядет. Опять. И всё одна и та же музыка. Потом стал слышать её и днём. Испугался, пошел к врачу. На улице музыка прекратилась. Обрадовался, завернул в магазин. Взял две бутылки томянки. Выпил, и вроде легче стало а на завтра концерт с утра до ночи. Все казалось, что на улице оркестр играет, только другую мелодию, вроде как похоронную. Духовой оркестр дудел за углом, за угол завернул, никакого оркестра, он же из-за арки слышится. Позже Митя научился легко различать тех, кого мучили галлюцинации. Выдавали глаза, они становились смутными. Говорить с погнавшим было невозможно. У него все время в мозгу что-то смещалось, возникали какие-то новые подробности, впрочем, очень реальные и красноречивые. С такими поучали Митю в курилке лучше не связываться, не спорить, во всем соглашаться. Далее наставляли его не нарываться, особенно на медсестер. Правда всегда на их стороне. Ты кто? Ты алкоголик и вообще лично с дефектом. В худшем случае приравняют к психу, В лучшем вколют сульфазину. Вон, погляди, как его искорежило, на унитаз сесть не может. А работать, трудотерапией это называется, проситься надо на свинарник или на стройку. Там дают дополнительное питание. Сало, тушенку, рыбные консервы. Митя, оказывается, зря страшился постоянно запертых дверей. Чуть не у каждого, кто ходит на работу за пределами корпуса, есть свои ключи. Сделать их, расплюнуть. Тут слесарка имеется. А главное, предупредили Митю, не злить Дарью. Это старшая сестра. Дарью боятся даже врачи. А для них, больных, она хуже старшины для новобранцев. Кормят хорошо, хватает. Есть магазинчик, печенье, масло, консервы, молоко, сметана. Если хочешь чего еще, можешь передать деньги с теми, кто в город ездит, возит стройматериалы, Они купят. Новый корпус строят своими силами, расширяют больницу. В следующий раз попадешь сюда, будешь говорить, что здание, как пишут в газетах, возводил своими руками. Так что же, лечение без пользы, если по стольку раз попадают снова, Валентин Даганов, человек, судя по всему, с очень разнообразным прошлым, внимательно посмотрел на Митю, покусал губы и спросил. «А ты хочешь?» Митя пожал плечами. «Башли-то есть? Ну, деньги! Ну и дурак, что отдал все! Ты сам-то кто?» «Ну, художнику тут лафа, кайф будет!» Это Митя и без него знал. Нет места на планете, где бы не нужны были художники. Всем всегда чего-то нужно оформлять. Но как раз меньше всего Митя хотел заниматься этим здесь. Он сюда ехал совсем с другой целью – Он не хочет, чтобы знали о его профессии. Хватит того, что он слесарь, кочегар, грузчик. Ну, а Валентин не выдаст. Конечно, ликбез в курилке многое прояснил, несколько успокоил, но в то же время и растревожил. «Что-то скажут доктора». На собеседование Митю вызвали вечером.